Она думала, что грезит и находится как будто в сосновом лесу, но тут же обнаружила, что действительно находится там. Она удивилась, что такое ощущение сделало ее спокойной и стала отыскивать тропинку для возвращения в домик. Сквозь деревья она заметила сверкающий лунным светом водоем и поспешила в ту сторону. Шагая к озеру, она пыталась вспомнить свой сон. У нее было смутное ощущение, что во сне она видела, как к ней в комнату вошел рой. Но это было лишь ощущение. Когда Рой вошел в комнату, в ее голове что-то щелкнуло. Вполне возможно, что потом что-то произошло. Такое уже бывало в прошлом. Но когда это было, она никак не могла вспомнить. Каждый раз, когда она пыталась это вспомнить, ей грезилась комната с капитальными стенами голубого цвета, электролампочка в проволочном колпаке, подвешенная очень высоко. Это тоже, вероятно, принадлежала к снам, так как там всегда фигурировала сиделка. Эта сиделка с жестким взглядом ничего не говорила, ничего не делала, она только молча смотрела на нее, уставив на нее палец. Кэрол узнала, что ей очень часто снились подобные сны, но все лица, комнаты и окружающая обстановка всегда были мутными. Кэрол не понимала, как попала в этот лес. Неожиданно она обнаружила, почти голая. Ей захотелось узнать, заметил ли Стив ее отсутствие и не искал ли он ее. Ей хотелось поскорее достигнуть своей комнаты и надеть пижаму, которая таинственным образом слетела с нее. Она испытывала чувство смущения, странное сочетание нежности и стыдливости при мысли, что он может увидеть ее в каком виде. Она жаждала поговорить с ним об этом шуме в голове, Он беспокоил ее. Может быть, Стив сумеет объяснить этот факт, и заодно объяснит, что же все-таки произошло. Может быть, он сможет объяснить все. Когда Кэрол приблизилась к озеру, то увидела Сулливанов, стоящих на самом берегу. Они о чем-то спорили и не видели ее. При свете луны она не могла как следует разглядеть их зловещие фигуры, но и того, что она увидела, было для нее достаточно. Кэрол не имела ни малейшего представления, кто они, но эти зловещие фигуры напугали бы всякого, кто бы увидел их. Она скользнула за дерево, прикрывая грудь руками, и видела, как они молчаливо удалялись быстрыми шагами по направлению к лесу, пройдя по тропинке совсем близко от неё. Кэрол увидела их лица, бледные, и жестокие, как бы выточенные из гранита, и задрожала, догадавшись, что эти лица носители зла и смерти. Все ее мысли устремились к Стиву, ее охватила слабость при одной лишь мысли, что с ним могло что-то случиться. Когда они исчезли, она побежала к дому, и сердце ее колотилось так учащенно, что она с трудом могла дышать. Кэрол миновала двор и увидела то, что осталось от троя. Бесформенная куча, еще дрожащая, выгнувшаяся от жара и не имеющая ничего общего с человеком, кроме контуров. Для Кэрол эта вещь без названия была ненормальным предметом, на который она лишь кинула мимолетный взгляд. В ее голове билась только одна мысль — достичь дома и убедиться в том, что Стив жив и невредим. Она бегом поднялась по ступенькам и замерла на пороге, глядя в освещенный салон. Там находился Стив. Он лежал на полу со связанными руками и ногами. Заметив девушку, он попытался сесть. Кэрол, забыв про свою ноготу, с ужасом уставилась на веревки, которыми был связан ее любимый. Увидев ее такую дикую и прекрасную, Стив понял, до какой степени он влюбился в нее и что полюбил он ее с того самого момента, когда обнаружил в опрокинутом фургоне. Нет, он не намерен более скрывать своих чувств. Она была единственной женщиной, которую он может и будет любить. «Карл», — сказал он, — «скорее развяжи меня». Она подбежала к нему, упала на колени и обняла за шею. «Вы ранены?» — спросила она, почти уткнувшись своим лицом в его. «Скажите, вы ранены?» «Нет, со мной все в порядке, но развяжите меня поскорее, сейчас мы в скверном положении, малышка». дорогой прошептала она ее губы прижались к его щеке мне было так страшно милое развяжение меня ладно я сейчас корл попыталась развязать узел но он был слишком затянут